Советы врача умерить свой пыл не только не успокоили Мелани, но окончательно помутили ее разум. Сменив тактику, она засыпает Александра письмами и в который раз обещает дать ему полную независимость, если он к ней вернется. — Ты можешь мне доверять. Я стану для тебя всем, чем ты захочешь, чтобы я стала. Ты будешь свободен, всегда свободен. Ждать всего от твоего сердца и ничего не добиваться упреками. Вот какое решение я приняла. Не будет больше ни обид, ни ссор, ты будешь счастлив. Но, о мой Алекс! Пусть Меланис Сэр Бельклер-Самер не встает между нами. Она преследует меня подобно призраку. Она лишает меня всякого покоя, всякой надежды. Она убивает меня, а ты этого не замечаешь, и ты не можешь собраться с силами и порвать с ней, хотя от этого зависит моя жизнь». Теперь она знает, что Белль беременна, и это известие побуждает ее требовать от Александра еще большего. По мнению Мелани, именно беременность дает ему отличный предлог для того, чтобы избавиться от интриганки, которая руководствуется лишь низменными денежными соображениями. Напиши ей, мой Алекс, о, напиши ей, и покажи мне твое письмо. Пообещай ей деньги, внимание, интерес, уважение, дружбу. Все, кроме твоей любви и твоих ласк. Это мое и только мое. Однако Александр не решался расстаться ни с той, ни с другой из женщин, соперничавших из-за места в его сердце. Что заставляло его колебаться? Боязнь ранить чувствительную душу или нежелание выбирать лишь одно из двух наслаждений? Да просто этот лихой рубака не способен был нанести последний удар. Когда приходило время это сделать, он ставил себя на место жертвы и, неожиданно для самого себя, начинал ее жалеть. Кроме того, слишком уж много трудностей было в театре, чтобы еще осложнять себе жизнь второстепенными интригами. Обычные капризы мадемуазель Марс на этот раз перешли все пределы. Теперь она требовала, чтобы премьеру Антоне отложили на три месяца. За это время в комедии «Францесс» должны были устроить газовое освещение, и при ярком свете особенно хорошо должны были смотреться заказанные ею платья. Кроме того, она устала. Она снова намерена взять отпуск по болезни до конца года. Антони вполне может подождать еще несколько недель. Александр понял, что актерам попросту не нравится его пьеса и что от него стараются вежливо отделаться. Оскорбившись, он вступил в переговоры с Франсуа Луи Кранье, директором театра Порт-Сен-Мартен. К этому времени в правительственном окружении стали поговаривать о том, чтобы внести изменения в устав комедии франсес, распустить товарищество актеров и назначить директором признанного и талантливого литератора. Сообразив, какие личные выгоды они могли бы извлечь из этого положения, Гюго и Дюма предложили свои кандидатуры на эту должность и совместно разработали план действий. Правда, этим все и ограничилось. Театральные дела отошли на второй план, готовились серьезные события. Вскоре должен был состояться суд над 19 республиканцами, теми, кто поднял мятеж во время процесса бывших министров. Среди них был Готфруа Каменьяк. Большинство обвиняемых числились артиллеристами Национальной гвардии, расформированной по приказу Луи Филиппа. Александр был их однополчанином. Не арестуют ли его тоже за то, что он по недосмотру, или бросая вызов, теперь он уже и сам толком этого не знал, явился во дворец поздравить короля с Новым Годом в мундире только что распущенного его величеством полка. Дюма пережил немало мучительных и тревожных часов, думая об этом, но власти, казалось, о нем забыли. Что спасло его от тюрьмы? Снисходительность государя? или дружеское отношение его сына Фердинанда. Как знать. Снова чудом избежав опасности, Александр, тем не менее, продолжает принимать участие в столичных беспорядках. 14 февраля 1831 года в память о герцоге Берри, сен жермен ле отслужили Мессу, за которой последовал сбор средств в пользу солдат Карла X, раненых во время июльской революции. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы решительно настроенные манифестанты под предводительством Этьена Араго заполнили церковь и выступили против политической провокации. Александр, глубоко удрученный, присутствовал при этом осквернении святилища его друзьями. Не будучи усердным прихожанином, он все-таки с детства сохранил уважение к религии и даже признавался в том, что не может не войти в церковь, не окунув руку в святую воду, не пройти мимо распятия, не осенив себя крестным знаменем. В тот день Сен-Жермен лёс по его словам, неверием стило святотатством, осквернением и богохольством за те 15 лет, когда ему приходилось скрывать свое насмехающееся лицо под маской лицемерия. Смех и крики рядом со святынями задели дюма. Он вернулся домой глубоко потрясенным, не в состоянии решить, принадлежит ли еще клану восставших или отошел от них. На следующий день Александр отправился к острову Сите и оказался среди людей, сбежавшихся поглазеть на разорение парижского архиепископства. Стоя на новом мосту, стиснутый со всех сторон толпой, он печально смотрел на то, как по синеватым волнам сены, Плывут подобно обломкам кораблекрушения мебель, книги, ризы, сутаны.